Майкл Мэнкс, Ричард Стилл. Хватит строить планы. Пора принимать решения. Впервые опубликовано в выпуске за январь 2006 года. Идея вкратце. Большинство топ-менеджеров считают традиционное стратегическое планирование бесполезным. Почему? В процессе есть серьезные недостатки. Во-первых, оно проводится ежегодно и поэтому не помогает топ-менеджерам быстро реагировать на угрозы и возможности, новый конкурент, возможное поглощение, которые возникают в течение всего года. Во-вторых, оно проводится в каждом подразделении отдельно. Члены исполнительного комитета посещают одно подразделение за раз и изучают его стратегические планы. У топ-менеджеров не хватает информации для обеспечения необходимого сопровождения в этих деловых поездках, и эти посещения отвлекают их от срочных дел, касающихся всей компании, таких как выход на новый рынок, передача работ сторонним подрядчикам или реструктуризация компании. Фрустрированные таким давлением, топ-менеджеры постоянно избегают формального процесса стратегического планирования своей компании Принимаю нерегулярные решения, основанные на анализе малого количества данных и сухом обсуждении. Результат? Решения принимаются неправильно, слишком медленно или не принимаются вообще. Как улучшить качество и количество ваших стратегических решений? Используйте непрерывное стратегическое планирование, сфокусированное на предмете. В течение всего года выявляйте вопросы, которые нужно решить, чтобы улучшить работу. особенно касающиеся всех подразделений. Обсуждайте задачи по одной, пока не найдете решение, и добавляйте их в свою повестку дня по мере изменения обстоятельств на рынке. Ваша награда – более тщательное обсуждение и более значительные стратегические решения каждый год, принятые в точности тогда, когда нужно. Итак, хватит строить планы. Пора принимать решения. Действительно ли стратегическое планирование совершенно бесполезно? Этот вопрос задавал себе генеральный директор одной межнациональной производственной компании. Два года назад он предпринял амбициозную модернизацию процессов планирования. Старые методы, когда исполнительному комитету фирмы требовались стандартные презентации от главы каждого структурного подразделения, стали абсолютно непригодны. Члены этого комитета – генеральный директор, директор по производству, финансовый директор, технический директор и директор по персоналу – устали наблюдать за чередой бесконечных презентаций в PowerPoint, почти не дающих возможности проверить предположения подразделений или повлиять на их стратегии. А руководители отделов жаловались, что отчеты исполнительного комитета были затянутыми и содержали маловыполнимых советов. Хуже того, работа комитета редко приводила к стоящему решению. В модернизированном процессе были задействованы новейшие идеи стратегического планирования. Во избежание информационной перегрузки презентация каждого подразделения ограничивалась 15 сильнодействующими кадрами, описывающими его стратегию. Чтобы решения были более обдуманными, требовалось подать все презентации и сопутствующие материалы в исполнительный комитет как минимум за неделю. Сами сеансы рассмотрения предложений были перестроены таким образом, чтобы осталось свободное время для общения корпоративной команды и менеджеров подразделений. А вместо принуждения начальников отдела к посещению встреч с директорами, исполнительный комитет согласился предпринять беспрецедентную шестинедельную поездку, посещая каждое из двух подразделений и проводя там целый день. Идея была в том, чтобы сделать рассмотрение предложений более продолжительным, сфокусированным и последовательным. Не сработало. По прошествии двух запланированных циклов нового процесса, генеральный директор провел анонимный опрос участников. Его разочарование отзывы состояли из длиннющего перечня жалоб. «Слишком долго», «все на слишком высоком уровне», «это никак не связано с тем, как мы ведем дела» и так далее. Однако самым убийственным было общее почти для всех опрашиваемых мнение, что новый метод дал очень мало реальных решений. Генеральный директор был ошарашен. Как мог суперсовременный процесс планирования оказаться столь никчемным? И что более важно, что ему нужно сделать, чтобы стратегическое планирование способствовало появлению большего количества лучших решений и побыстрее? Подобно этому генеральному директору, многие топ-менеджеры стали относиться к стратегическому планированию скептически. А чему тут удивляться? Несмотря на то, что всю силу и энергию большинство компаний вкладывает в стратегическое планирование, этот процесс чаще всего становится препятствием к хорошему принятию решений, как показывает наше исследование. В результате стратегическое планирование на самом деле не влияет на стратегию большинства компаний. На этих страницах мы продемонстрируем, что своим провалом стратегическое планирование чаще всего обязано двум факторам. А. Это, как правило, ежегодный процесс. Б. Чаще всего он сфокусирован на отдельных структурных подразделениях. Таким образом, процесс полностью противоречит тому, как топ-менеджеры на деле принимают важные стратегические решения, которые не подчиняются календарю и не ограничиваются границами подразделений. Неудивительно, что члены руководства постоянно уклоняются от планирования. Они принимают решения, которые реально формируют стратегию компании и определяют ее будущее, решения о слияниях и поглощениях, запусках новых продуктов, реструктуризации компании и тому подобном, вне процесса планирования, как правило, нерегулярно, без тщательного анализа или продуктивного обсуждения. Важные решения оказываются неверными или не принимаются вообще. Больше, чем что-либо другое, эта пропасть между тем, как работает планирование и тем, как происходит принятие решений, объясняет фрустрацию, если не прямую антипатию, которую большинство управляющих испытывают к стратегическому планированию. Но компании могут наладить этот процесс, если сфокусируются на источнике проблем. Совсем немного дальновидных компаний ушли от процессов планирования, привязанных к календарю и подразделениям. И их продолжительным процессом принятия решений, ориентированным на задачи. Изменив длительность и фокус стратегического планирования, они также изменили природу обсуждений стратегии топ-менеджментом. С просмотреть и принять на обсудить и решить. Это означает, что управляющие серьезно продумывают каждое крупное решение, в частности его влияние на деятельность и стоимость компании. Разумеется, эти компании используют процесс разработки стратегии для принятия решений. Дело осложняется тем, что каждый год они принимают вдвое больше важных стратегических решений, чем компании с традиционной моделью планирования. Эти компании перестали строить планы и начали принимать решения.